Рыцари Храма или Тамплиеры. Орден Тамплиеров или Рыцари Храма, первый из военных религиозных орденов, был основан в 1118 году в Святой земле. Его организаторами считаются девять рыцарей, во главе с французом Гуго де Пайеном, Годы жизни 1070-1136. Который с 1118 года до своей кончины Являлся великим магистром этой организации. А спустя всего лишь полстолетия тамплиеры стали самым влиятельным и богатым орденом в Европе. Причем они не просто скопили огромные богатства, а использовали их на благо общества, финансировали строительство дорог и соборов, участвовали в военных кампаниях. Существует версия, что они даже побывали в Америке. Но в 1307 году эта могущественная организация неожиданно и весьма таинственно исчезла с исторической арены. А положили начало возникновению Ордена Храма события, которые всколыхнули европейский континент в конце XI века. Именно в это время началась эпоха крестовых походов. Многие тысячи его участников поклялись освободить от неверных гроб Господень в Иерусалиме. И в качестве своей особой миссии и символа христианской веры Воины несли на знаменах и щитах, а также пришивали к одежде кресты. Многие же в состоянии религиозного восторга этот символ вырезали на своем теле. Но в первый крестовый поход отправились не только рыцари и военные люди, но и женщины, старики и даже дети. Были в этой неорганизованной толпе монахи, торговцы, поэты и, безусловно, разбойники, без которых подобные кампании никогда не обходились. Однако, каковой бы по своему составу ни была эта армия, двинувшаяся на освобождение гроба Господня. Но в 1099 году Иерусалим был захвачен, то есть с этого времени святой землей перестали править мусульмане. Это событие всколыхнуло огромные массы искренне верующих людей разных национальностей, которые устремились в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам. Но по дороге к храму паломники нередко становились жертвами разбойников, которые не только их грабили, но и могли лишить жизни. И вот в 1118 году во дворце Иерусалимского короля Болдуина II появились девять рыцарей, которые предложили свои услуги по охране цистерн с водой и защите паломников. Что двигало этими людьми, сказать трудно. Можно лишь строить догадки. Но это не самое благодарное дело. Сначала рыцари разместились в резиденции короля, а спустя год он выделил им жилье в доме каноников, который находился на месте храма иудейского царя Соломона. Предполагается, что по этой причине рыцарей, основавших будущий орден, стали называть храмовниками или рыцарями ордена храма. А поскольку храм по-французски тампль, то эти рыцари получили еще одно название – тамплиеры. Здесь же, в Иерусалиме, рыцари приняли обет послушания, целомудрия и бедности, а также поклялись защищать паломников. Такова краткая история возникновения ордена тамплиеров, который первоначально назывался «Братья воинства храма», «Рыцари Христа, сражающиеся вместе», бедники храма Соломона». Но тамплиеры не только защищали паломников во время их путешествия в Святую Землю, Они также стали выполнять функции телохранителей короля в его поездках по стране. Вскоре весть о славных войнах, бескорыстно защищавших пилигримов, разнеслась по всей Европе. Через недолгое время у тамплиеров появился свой устав, который был довольно строгим. Например, в соответствии с ним храмовникам запрещались различные светские развлечения. Соколиная охота, игра в кости и даже смех. И таких запретов было более 40. В свободное же время тамплиеры должны были посвящать молитвам, пению священных псалмов и воинским упражнениям. В одежде темплиеры также соблюдали особые нормы. Например, рыцари носили белую одежду, на которую надевали такого же цвета плащ. Белый цвет символизировал чистую жизнь, которую они вели. А вот братья-послушники, относящиеся к низшей иерархической ступени в ордене, носили черные одежды. Скорее всего, от этого цветового разделения произошел и черно-белый штандарт ордена, так называемый Босиан. Одновременно это слово стало боевым кличем тамплиеров. Очень важной вехой в истории храмовников является 1128 год. Именно тогда решением церковного собора был утвержден официальный статус тамплиеров – рыцарско-монашеский орден. Спустя чуть больше десяти лет, в 1139 году, Папа Римский предоставил темплиерам невиданные льготы. Они получали независимость от любой власти, и светской, и церковной. С этого времени количество членов Ордена стало быстро расти, хотя до этого храмовники являлись чуть ли не закрытой организацией. Численно разросшиеся темплиеры объединялись в командорства. Небольшие автономные территориальные структуры – владевшие собственными крепостями и свободные от законов тех земель, на которых они размещались. Орден разрастался столь быстро, что уже в начале XIII века в Европе и на Ближнем Востоке находилось примерно 5000 командорств, а это была достаточно мощная сила, с которой приходилось считаться не только любому князю, но даже королю. Однако в 1291 году Палестина и Святая Земля – Освободились от владычества крестоносцев. И тамплиеры вынуждены были переместиться в Европу, где в скором времени создали некое подобие транснациональной корпорации. Это было время, когда орден достиг своего наивысшего расцвета. В начале 14 века в собственности тамплиеров находилось почти 10 тысяч владений в большинстве стран Западной Европы, а во Франции их насчитывалось более тысячи. Орден имел свои порты, верфи, а также собственные суда. Таким образом, тамплиеры стали богатейшей на европейском континенте организацией. Более того, после изобретения храмовниками Векселя, Орден превратился в крупнейшего ростовщика своего времени. И вот тут-то возникает несколько вполне логичных вопросов. Первый из них — откуда у храмовников появилось такое невиданное богатство? и эта тайна тамплиеров до сих пор остается неразгаданной. Одна из версий гласит, что свои огромные богатства тамплиеры заработали благодаря торговым операциям с мусульманским Востоком. Дело в том, что крестовые походы поссорились с сарацинами всю Западную Европу. Храмовники же сохранили с мусульманами мирные отношения, способствовавшие активной торговле.